Все это очень мило — Зюскинт, Стивенсон, Маркес, Достоевский, Фант, Честер Хаймс, Лагерлёв, Кальвина. Романы, прочитанные вперемешку и безвозмездно. Книги, рассказанные своими словами, вольное пиршество чтения ради чтения. Но программа, о боже, программа! Недели бегут, а к программе и не приступали. Ужас, утекающего сквозь пальцы года, жуткое видение непройденной программы. Без паники. Программа будет надлежащим образом обработана, как говорят о деревьях, плодоносящих соответственно стандарту. Вопреки тому, что вообразил заклепки и казаки, учитель не будет весь год читать. Увы. Увы. Зачем так скоро пробудилась радость безмолвного одинокого чтения? Едва начнет учитель читать слух очередной роман, как все бегут в библиотеку, чтобы подарить себе возможность читать дальше, не дожидаясь следующего урока. Едва расскажет 2-3 эпизода, только не рассказывайте, чем там кончается, мсье, конец не рассказывайте, как они проглатывают книжку, из которой эти эпизоды взяты. Единодушие, которым учитель, впрочем, не должен обольщаться. Нет-нет, не надо думать, что он одним взмахом волшебной палочки превратил в читателей все 100% противников чтения. Да, сейчас в начале года читают все, страх преодолен, и все читают на волне энтузиазма, в азарте соревнования. Может быть, даже читают отчасти для того, чтобы угодить ему, учителю, который, однако, не должен почивать на раскаленных углях. Ничто так быстро не остывает, как жар энтузиазма, он это хорошо знает по опыту. Но пока все единодушно читают, таков эффект коктейля, во всяком случае особого, благодаря которому проникшийся доверием класс ведет себя как единая личность, сохраняя при этом все свои 35 индивидуальностей во всем их разнообразии. Это не значит, что когда они станут взрослыми, каждый из этих ребят будет любить читать. Другие радости, возможно, перевесят радость чтения. Бесспорно одно, в первые недели учебного года, с тех пор как акт чтения, пресловутый акт чтения, Больше никого не пугает, читают все, и многие очень быстро. Что же в них такого особенного в этих книгах, что их так быстро прочитывают? Легко читаются? Что значит «легко читаются»? Легко читается сага о Йосте Берлинге? Легко читается преступление и наказание? Легче, чем посторонние, чем красное и черное? Нет, главное отличие этих книг в том, что они не входят в программу. Качество неоценимое для юных однокашников сицилийской вдовы, сходу называющих «отстоем» любую книгу, избранную высшими инстанциями для их культурного развития. Бедная программа. Сама-то по себе программа явно тут ни при чем: Рабле, Монтень, Лабрюер, Монтеские, Верлен, Флабер, Камю. Отстой? Ну, узнаете ли. Отстоем тексты, входящие в программу, делают только одно – страх. Страх не понять. Страх неправильно ответить, страх перед саглядатаем, нависающим над текстом, страх перед языком как субстанцией, с которой непонятно, как обращаться, страх мутит строки, страх топит смысл в русле фразы. Берлингтон и Байкер первые же и удивляются, услыхав от учителя, что над пропастью воржи Селлинджера книга, которой они сейчас упивались, составляет проклятие их ровесников-американцев по той единственной причине, что входит в их программу. Так что, возможно, в эту самую минуту в Техасе какой-нибудь тамошний байкер тайком читает под партой госпожу Бавари, пока учитель вдалбливает ему Селлинджера. Тут маленькая скобка подает голос сицилийская вдова. Чтобы техасец читал, мсье, такого не бывает. Да ну, чего ты взяла? Из Далласа. Вы хоть раз видели кого-нибудь из персонажей Далласа с книгой в руках? Скобка закрывается. Короче, свободно паря в стихии чтения, путешествуя без паспорта по иностранным книгам, в основном по иностранным, все эти англичане, итальянцы, русские, американцы далеки от программы, что и составляет их особый шик. Ученики, примирившиеся с книгами, которые можно читать, концентрическими кругами приближаются к книгам, которые нужно прочесть, и скоро ныряют в них, как ни в чем не бывало, по той простой причине, что принцесса Клевская теперь для них роман как роман. Не хуже любого другого. И даже лучше. Это история любви, оберегаемой от любви. Так странно близкая им, современным подросткам, которых мы слишком поторопились счесть необратимо развращенными обществом потребления. Дорогая мадам де Лафает, В случае, если вас это интересует, я знаю один класс, считающийся не склонным к литературе и вообще слабым, в котором ваша принцесса Клевская возглавила хит-парад всего, что было прочитано за этот учебный год. Так что программа будет пройдена и вся техника отработана. сочинение, анализ текста, красивые графики, о столь милые методистам. Развернутый комментарий, короткий пересказ, обсуждение — Весь этот механизм будет наилучшим образом отлажен, чтобы в день экзамена вышестоящие инстанции убедились, что мы не просто читали ради развлечения. Мы все поняли. Мы не поленились и совершили пресловутое умственное усилие. Вопрос, основной вопрос. Что же мы в сущности поняли, не лишённо интереса? Поняли текст? Ну, это само собой. Но главное — Поняли, что как только мы примирились с чтением, как только текст перестал быть загадкой, вызывающей ступор, наши усилия уловить его смысл становятся удовольствием. Что, когда преодолен страх не понять, усилия и удовольствие начинают работать друг на друга. Мое усилие обеспечивает мне большее удовольствие, а удовольствие понимать увлекает до опьянения в пламенное одиночество усилия. И еще одну вещь мы поняли. Чуточку посмеиваясь про себя, мы поняли, как оно работает, поняли приемы и тонкости искусства говорить вокруг да около, набивать себе цену на рынке экзаменов и конкурсов. К чему скрывать, это и есть одна из целей всей операции. В плане экзаменов и трудоустройства «понимать» означает понимать, чего от нас ждут. Хорошо понятый текст – это текст умно преподнесенный. Дивиденды этой торговли и ловит юный кандидат в выражении лица экзаменатора. когда поглядывает на него из-под тишка, преподнося ему тонкое, но не слишком, упаси бог, смелое толкование Александрийского стиха, издавна признанного сложным. Он вроде бы доволен, будем продолжать в том же духе, это верный путь к зачету. С этой точки зрения, литература, как школьный предмет, в идеале ориентирована столько же на стратегию, сколько на понимание текста. А плохой ученик — это зачастую, чаще, чем мы думаем, Ребенок, трагически бесталанный в тактике. Вот только в своем постоянном страхе ответить не то, чего от него ждут, он скоро начинает путать школьный предмет с культурой вообще. Списанный в брак школы, он не замедлит честь себя и паре, чтения. Ему представляется, что чтение — акт по сути своей элитарный, и вот он всю жизнь лишает себя книг из-за того, что не умел говорить о них, когда его спрашивали. Видимо, понять надо и еще кое-что.